или или либо либо между ними запятая скажет вам за то спасибо что ее не забывают По большому счету, с повторяющимися союзами все ясно Увидел и и или или ни ни ставь запятую Действительно однородные члены связанные такими союзами обычно разделяются запятыми Он не мог запомнить ни гласные после шипящих ни приставки пре и при Василий то лайкал посты Ларисы, то не лайкал. Это была то ли ошибка, то ли опечатка. Тут все просто: два союза, одна запятая. Вопросы начинаются, когда членов предложения становится больше. Что делать, например, если перед одним из них нет союза? Ответ все тот же: ставить запятые. Карлсон подлетел к окну кофейни и увидел рогалики и круассаны и пирожки и улитки с изюмом. После слова рогалики тут стоит запятая, потому что после этого союз и повторяется несколько раз. В каких же случаях запятая не нужна? Тут снова все просто. Во-первых, никаких знаков не требуют устойчивые обороты. Ни рыба ни мясо, ни два ни полтора, ни дать не взять, и старый млад, и то и сё. Во-вторых, запятая не нужна, если два однородных члена, которые разделяют союзы, представляет собой единое целое. И днем, и ночью, котучоное все ходит по цепи кругом. Тут, как видите, повторяется союз и, но запятая отсутствует. Так создается образ непрерывного хождения кота по цепи, ночь и день сливаются воедино. Одним предложением и всё это можно сформулировать так. Если союзы и повторяется, смело ставь запятую. Но только не в том случае, если перед тобой устойчивый оборот и какой-то цельный, неделимый образ.